Глава сороковая. «Сын, которого я хотел убить, жив?» — повторил Ян, вцепившись в меня ледяным взглядом. Лицо его потемнело. «Она мне все рассказала». «И что же моя бывшая жена тебе рассказала, Аделина?» Вкрадчиво поинтересовался Ян, приближаясь ко мне. Остановился вплотную. Я попыталась встать, но он грубо пихнул меня обратно. «Рассказывай!» «Меня зовут Елена Соколовская, и я хочу поговорить с тобой о Мише». Я смотрела на нее потрясенно. Миниатюрная блондинка с большими голубыми глазами, она была, наверное, ниже меня. Теперь я понимала, почему Ян потерял голову. Кукольное личико, пухлые губы. Чем-то она напоминала куколку. Или ангела. Только вот глаза. В их небесно-синей глубине скрывался лед, о котором можно было запросто пораниться. «Как вы меня нашли? И зачем вам со мной разговаривать?» «Я... Миша жив!» — прервала меня Лена. Ее губы сложились в улыбку, совершенно некрасивую, мгновенно сделавшую ее лицо грубым. Воздуха вдруг резко не стало. «В смысле жив?» — выдавила я севшим голосом. Голову словно тисками сжала, мысли спутались. «Тогда где он? Почему он не появляется?» «И откуда вы все это знаете?» Лена усмехнулась. «Мой бывший муж разве не рассказывал тебе о том, что произошло?» «Рассказывал», — сказала с долей сомнения. Сама же в этот момент вспоминала наш разговор на яхте. Лена не сводила с меня глаз. Ее лицо снова стало нежным, только взгляд остался льдистым, прозрачным. «Ян все мне рассказал», — повторила я уже увереннее. «Только он рассказал мне свою версию». «Хочешь услышать мою?» «Ничего я не хочу. Я...» Я вскочила из-за стола, намереваясь уйти. «Сядь!» — грубо оборвала она меня. «Сядь и выслушай меня, потому что от этого зависит не только твоя жизнь или жизнь Миши, но и жизнь вашего сына». Я застыла. Лена смотрела на меня снизу вверх, а ощущение складывалось, что это я сижу. «Откуда она знает обо всем?» Неужели Миша и правда жив? И Артем действительно видел отца и записка. Хорошо. Я вернулась на место и посмотрела в глаза Елене. Меня потряхивало. Но все, чего я сейчас желала, узнать, наконец, правду. И если не она, кто может мне все рассказать? Я слушаю тебя. Замечательно. Кивнула она удовлетворенно. Положила руки на стол, демонстрируя свежий маникюр. — Не буду ходить вокруг да около, а раз ты собралась замуж за Соколовского, наверняка уже знаешь его версию. Он же тебе рассказал, как мы с Мишей сбежали, прихватив его денежки и драгоценности. — Хочешь сказать, что это не так? Я вскинула брови, рассматривая бывшую жену Яна более пристально. Да, она была очень красивой. Простая кофта без рисунка подчеркивала бледный цвет кожи. На шее тонкая золотая цепочка. Этакое эфемерное создание, нежное и невесомое. «Мы просто хотели уехать», — сказала Лена. «Уехать и жить спокойно. Но я не тот человек, который просто так мог бы нас отпустить». «Меня?» Я просила развода, но он пригрозил, что убьет меня, и выгнал Мишу, лишив его наследства. А меня запер в доме. Она говорила ровно, почти отстраненно, только на секунду перевела взгляд на выход, а потом посмотрела мне в лицо. Через какое-то время у меня получилось сбежать. Миша подготовила нам поддельные документы. Мы хотели одного — быть вместе и любить друг друга без оглядки на Соколовского. Тогда она опустила глаза на тонкие кисти, вздохнула и снова посмотрела на меня. У нас почти получилось. Нас схватили в аэропорту, обвинили в хищении денег и еще куча всего. «Я уже и не вспомню всех обвинений, Аделина!» Соколовский выдвинул против меня обвинения и упек в тюрьму. «А Миша?» «А что Миша?» — горько хмыкнула Елена. «Папочка его пожалел, а пока я сидела в тюрьме, он строил свою жизнь с тобой». Она замолчала. застыла, как ледяное изваяние, только в глубине глаз пылал холодный огонь. «Бред какой-то!» Я сжала пальцами виски и зажмурилась. Возможно, — не стала отрицать она. Только вот меня освободили за день до того, как Миша попал в аварию. Тебе не кажется это странным? А должно? Должно. Соколовский не из тех, кто прощает. Он дал возможность своему сыну почувствовать себя в безопасности. Дал построить отношения, завести семью. А потом — раз! Она хлопнула в ладоши, и я вздрогнула. На губах ее заиграла улыбка. Он пытался его убить, но у него не получилось. В висках застучала сильнее прежнего. Никакой дурной сон не мог сравниться с тем, что происходило сейчас. Я видела его тело в морге и опознала его. Процедила я. Да, изуродованное лицо и часы на запястье, которые ты подарила ему на день рождения, верно? Экспертиза. Она громко и неприятно засмеялась. Мне стало противно. Запрокинула голову и хохотала звонким сатанистским смехом. Резко замолчала, и глаза ее сверкнули. «Деньги умеют творить чудеса, Аделина! Миша знал, что он в опасности, и подготовился!» «Если мой муж жив, тогда где он? Я хочу с ним увидеться. Всему свое время. Это слишком опасно, пока вы с ребенком находитесь в руках Соколовского». Он послал меня, чтобы ты помогла ему расправиться с Яном». «Расправиться? Жив? С каждым ее словом мне становилось все хуже. Желудок выворачивался, во рту появился горький привкус. «Я хочу поговорить с мужем». Лена покачала головой. «Для начала ты должна кое-что сделать». «И что же ты должна сделать?» процедил Ян, выслушав меня. Я все-таки встала, посмотрела на него. Она расскажет мне, где Миша, если я дам ей денег. Она сказала, что чувства между ними давно угасли, и она не будет мешать нам. Просто хочет уехать подальше, потому что боится, что ты убьешь ее. Ян смотрел на меня с минуту, прищурив глаза. Я тоже не отводила взгляд. «Ты ей не поверила», — наконец произнес он с уверенностью. «Мне вдруг стало легче. Всего на каплю, но в данный момент эта капля значила для меня много». «Нет» выдохнула я. Я не знаю, на что она рассчитывает. Все слишком уж сыро в ее рассказе. Если бы Миша был жив, она знала бы гораздо больше, и я не понимаю. Что же? Руки Яна вдруг легли на мои плечи, скользнули вниз к локтям, потом к запястьям. Ян потянул меня к себе, и я сделала шаг. У нас есть только один способ узнать, что она задумала. Дать ей то, чего она хочет.